11 июля. Последний дождь прошел пять недель назад, накануне Троицы, что частично объясняет то разочарование, которое доставляют клумбы. Вскоре после Троицыной недели удрученный садовник сошел с ума и пришлось отправить его в психиатрическую лечебницу. С некоторого времени бедняга взял в обычай расхаживать посаду с лопатой в одной руке и револьвером в другой, заявив, что так чувствует себя гораздо увереннее. Как положено уважающим чужие предпочтения цивилизованным существам, мы воспринимали особенность поведения работника с должным терпением. Но однажды, после того, как я мягко попросила подвязать упавший побег девичьего винограда, а после покупки револьвера разговаривала с садовником чрезвычайно любезно и больше никогда не читала вслух отрывков из учебника садоводства. Он резко повернулся, Впервые за все время службы посмотрел прямо в лицо и спросил, «Я что, похож на обезьяну?» После такой реакции у меня не осталось иного выхода, кроме как срочно отправить его в лечебницу. Нового садовника удалось найти далеко не сразу, так что в результате суммы факторов, засухи, отсутствия ухода, сумасшествия работника и моих ошибок сад пришел в печальное состояние. Но даже в таком состоянии Он остается лучшим местом в мире. А все оплошности и неудачи лишь укрепляют намерение без устали продолжать работу. Длинные бордюры с вечерницами выглядели устрашающе. Растения уже отцвели и в свойственной им манере на следующем жизненном этапе деградировали до состояния палок. Ничто иное в бордюрах этим летом цвести не собиралось. Посаженные в апреле гигантские маки либо погибли — либо замерли в карликовом состоянии. Точно так же повели себя аквилегии. Кое-где неохотно выглядывали хлипкие дельфиниумы, и на этом красота заканчивалась. Полагаю, причина неудачи не в том, что маки не пережили пересадки или после нее не получили достаточного количества воды. В любом случае, завтра предстоит посеять в бордюрах новые маки с расчетом на следующее лето, потому что эти капризные цветы Я непременно выращу, хотят они того или нет. И уже не позволю никуда пересаживать, только прорежу. Расстраиваться бесполезно, тем более что стоит мне выйти, сесть под дерево, посмотреть в безмятежное небо, а потом перевести взгляд на сияющие в солнечных лучах поля, как разочарование мгновенно улетучивается. Разве можно печалиться и раздражаться, когда вокруг царит божественная гармония? Сегодня воскресенье. В саду стоит такая тишина, что, сидя в прохладном уголке, наблюдая, как на траву ложатся ленивые тени и слушая ссору грачей на деревьях, я живо представляю призывающий на дневную службу звон английских церковных колоколов. Но церковь находится в трех милях от моего дома. Колоколов там нет, и дневные службы не проводятся. Раз в две недели, в одиннадцать часов, мы посещаем утреннюю службу. и садимся в похожую на частную ложу закрытую нишу. За нашими спинами находится комнатушка, куда можно незаметно удалиться, если проповедь затянется или бренная плоть окончательно ослабнет. Из почтительного расстояния послушать, как истово молится священник в черном облачении. Зимой в церкви невыносимо холодно, отопление отсутствует, и мы сидим, закутанные в меха, которые обычно не носим даже на улице. Пастору, однако, меха не положены в самую суровую стужу, а потому под мантию он надевает множество теплых вещей и по мере продолжения и укрепления зимы постепенно увеличивается до невероятных размеров. Зато приближение весны мы безошибочно определяем по заметному уменьшению в объемах фигуры на кафедре. Паства сидит без дела и слушает, как пастор молится за всех, а потом по его знаку затягивает заунывные хоралы. В это время священник скрывается в деревянной будке, достаточно большой, чтобы его вместить, а выходит лишь после того, как решит, что мы хорошенько поупражнялись в хоровом пении. Его появление служит сигналом к прекращению действа. Уверена, что без разрешения служителя церкви мы бы никогда не умолкли. Однажды я спросила пастора, чем он занимается в будке, но потрясенный нечестивым вопросом, Святой отец ответил весьма уклончиво. Если бы не сад, то воскресенье в Германии было бы ужасным. Однако в этот день сад пребывает в покое, а я вздыхаю с облегчением. Никто не копает, не гребет, не подметает и не суетится. Только молча улыбаются цветы, да что-то шепчут, переговариваясь деревья. Недавно мне снова причинили страдания посетители, причем не те случайно забредшие путники, от которых можно избавиться после чая и чреватые неприятными воспоминаниями беседы, а люди, основательно устроившиеся в доме, и не намеренные отступать с завоёванной территории. Так пропал весь июнь. Жаркий, сияющий месяц, с и до конца наполненный бесконечной красотой. Но сад, где постоянно встречаешь гостей, с которыми виделись за завтраком, и снова увидишься сначала за ленчем, а потом за обедом, не приносит счастья. К тому же гости разведали мои любимые места и сочли возможным расположиться там как раз в то время, когда я мечтала уединиться. С собой они взяли книги из моей библиотеки, а уходя оставили их на ночь на скамейке, раскрытыми страницами вниз. Бумага промокла от росы, но любители изящной словесности словно не подозревали, что полезное для рос явление природы смертельно для книг. Самоуверенные бездельники дали понять, что если бы садом занялись они, то давно бы завершили работы. Я же со своей стороны уверена, что их можно лишь приостановить, как ремонт. К счастью, сейчас уже все, кроме одной гостей, уехали, так что пока не нахлынет следующая волна, можно перевести дух. Судя по всему, поместье вызвало у посетителей интерес, да и само пребывание в столь уединенном уголке земли показалось экзотикой. Во всяком случае, все они пребывали в состоянии изумления пополам с недоумением. Сейчас из посторонних в доме осталась лишь ираиса, молодая особа с прекрасным тонким лицом, восхитительными глазами и безупречно очерченными бровями. За столом она макает хлеб в общую солонку, а потом кусает, причем повторяет процедуру много раз, хотя проведение в моем воплощении. позаботилась о разложенных с удобным интервалом специальных ложках. Сегодня на лэнч она выпила пиво, съела свиную котлету и капустный салат с тмином. А теперь через открытое окно слышно, как очаровательным воркующим голосом вдохновенно напевает трогательные мелодии. И Раиса тонка, стройна, умна и мила. Причем столь редкие качества процветают на описанной выше диете. Разве можно найти лучшее доказательство превосходства тефтонской расы, чем тот факт, что ее представительница способна издавать столь нежные звуки после столь грубой пищи? Капустный салат — отвратительное изобретение. Однако в положительном влиянии капусты на глубокомыслие не сомневаюсь. Поскольку прозаический овощ дает столь поэтичные результаты, не собираюсь с ним бороться. так же, как не борюсь с благотворно воздействующим на розы навозом. Чтобы ираиса продолжала петь, каждый день кормлю ее капустным салатом. Никогда не слышала певицы лучше. К тому же она обладает редким умением петь на ходу. Когда слышу ее голос, подхожу к окну, любуюсь своими маленькими друзьями, наслаждаюсь музыкой и отдаюсь приятной меланхолии. Так приятно грустить, когда грустить не о чем. Едва я успела написать эти строчки, как в комнату, запыхавшись, ворвалась апрельская дочка, а за ней вбежали две другие. С горящими щеками старшая раскрыла фартучек и показала трех новорожденных котят, тощеньких и слепых. Девочки нашли их в сарае одних, без кошки. «Смотри, как много!» Запыхавшись, воскликнула малышка. Я обрадовалась, что в этот раз дело ограничилось котятами, потому что недавно, в воскресенье, она уселась на траву у моих ног специально для того, чтобы обсудить вопросы религии. Судя по всему, набожная нянюшка поведала смышленой воспитаннице о рае и ангелах. «Беседу о Господе Боге лучше не повторять. Скажу только, что обрадовалась, когда дочка перешла к ангелам. Во что они одеваются?» Осведомилась она, на своем немецко-английском наречии. «Ты же видела на картинах?» — ответила я. «У них красивые свободные платья и большие белые крылья». «Из перьев?» — уточнила дочь. «Думаю, да. И длинные платья. Тоже белые и прекрасные». «Они что, девочки?» «Девочки?» «Эм...» -э -э «Пожалуй, да». «А мальчики попадают на химель?» «Примечание». С немецкого неба «Да, конечно. Но только если хорошо себя ведут». «А что носят они?» «Думаю, то же самое, что и другие ангелы». «Платье? Какая ты смешная, мамочка!» Заразительно рассмеялась девчушка, явно очень довольная. «Пожалуй, тебе лучше пойти поиграть с сёстрами», — посоветовала я серьёзно. «Должно быть, они уже соскучились». Она промолчала и посмотрела на облака. а я вернулась к работе. «Мамочка!» Наконец послышался снизу голосок. «Да, милая?» «А где ангелы берут свои платья?» Я на миг задумалась. «О, Господа Бога!» «А что, на небесах есть магазины?» «Магазины? Нет». «Тогда где же покупает платье Господь Бог?» «Будь умницей, дочка! Беги играть! Я занята!» «Но вчера, когда я спросила про Господа Бога, ты ответила, что расскажешь в воскресенье. Сегодня воскресенье. Расскажи!» Не оставалось ничего другого, как смириться. Поэтому я со вздохом отложила ручку. «Что же, тогда зови остальных!» Девочка убежала, но вскоре привела остальных. И все трое попытались забраться ко мне на колени. Как всегда и во всем победила апрельская дочка. а двум младшим пришлось довольствоваться травой. Я начала с Адама и Евы, чтобы прощупать почву, и только потом осторожно двинулась дальше. Глаза старшей из девочек распахивались все шире и шире, а щеки становились все краснее и краснее. Обостренный интерес меня удивил, тем более что две другие малышки рвали травку и едва ли слушали. Наконец я добралась до ангелов с огненными мечами. и с облегчением объявила, что на этом история заканчивается. Но дочь решительно заявила. «Теперь расскажу я. Давным-давно жили-были Адам и Ева. У них было много одежды, а никакого змея не было. Господь Бог на них не рассердился и разрешил съесть сколько угодно яблок. А жили они долго и счастливо. Вот так». Она принялась радостно прыгать на моих коленях, и я беспомощно пробормотала. Но ну, это неправильная история. Да, но так гораздо лучше. Теперь рассказывай другую. Но ведь в Библии записано только то, что было на самом деле. Напомнила я строго. Какой смысл рассказывать, если ты все равно переделаешь все на свой лад? Другую, другую! Закричала Эйприл и запрыгала с удвоенной энергией, отчего серебристые кудри взметнулись в воздух. Я заговорила о ное и потопе. «Что, пошел такой сильный дождь?» С глубокой тревогой уточнила девочка. «Да, несколько дней подряд лило, как из ведра». «И все насквозь промокли?» «Да». «У них что, даже зонтов не было?» В этот момент я заметила няню с чайным подносом, вздохнула с облегчением и сняла почемочку с колен. «Объясню в другой раз». А сейчас отправляйтесь к Анне пить чай. «Не люблю Анну», — заявила июньская девочка, до этого ни разу не разомкнувшая губ. «Она глупая». Услышав жуткий приговор, сестры окаменели от ужаса. Будучи вежливыми от природы, они старались никогда никого не обижать. К тому же их воспитали в любви и уважении к доброй, заботливой нянюшке. Апрельская малышка первой обрела дар речи и, важно, подняв палец, в праведном гневе указала на преступницу и торжественно с видом авторитетного судьи заявила, «Такой ребенок никогда не попадет на небеса.